Глава 5. Метапрограмма «Поиск и использование информации. Процедуры, возможности». Метапрограмма имеет два полюса «Процедуры и возможности» и описывает основной механизм поиска и использования информации человеком. Процедурный человек в поиске и использовании информации — в дальнейших действиях по использованию данной информации, имеет явную тенденцию пользоваться проверенными и уже зарекомендовавшими себя алгоритмами, схемами и последовательностями действий. Возможно, человек в таких случаях стремится к поиску новых или других вариантов и идей. В своем поведении и мышлении он больше ориентируется на многообразие опыта и вариантов, а не на его структуру. Данная метапрограмма имеет прямое отношение к следующим контекстам и процессам. А. Процесс поиска, сбора и оценки информации, требующейся для принятия решения. Б. Стиль реализации принятого решения. Таким образом, метапрограмма «Поиск и использование информации» неспецифично влияет на значительное количество процессов, связанных с особенностями целеполагания и реализации целей человеком. В общей теории личности современной психологии эквивалентом данной метапрограммы является так называемый «внутренний план действий по реализации имеющейся цели» — базовый индивидуальный механизм представления конечного результата субъективной деятельности — и определение последовательности шагов по его достижению. В этом ракурсе процедурные люди характеризуются формированием стабильного, малоизменчивого внутреннего плана по достижению цели, а возможностные — гибким и нестабильным. Процедуры. Общая характеристика. Субъективные отношения к действиям и общий стиль реагирования процедурного человека характеризуются стремлением к последовательности алгоритмизации, организации, структуризации и иерархизации окружающего пространства и событий. Процессы поиска и оценки информации в ситуации принятия решения, а также поведение при реализации уже принятого решения можно охарактеризовать как организованные, последовательные, структурированные и иерархизированные. Данные характеристики с успехом можно применить и к другим аспектам жизни процедурных людей. Базовые стремления такого человека ⁇ думать, действовать и жить по заранее подготовленному плану, гарантированно приводящему к результату. Навык планирования и целеполагания развит хорошо, причем уровень достижения целей достаточно значителен. Запланированные практически всегда начинают реализовываться, а не остается на уровне мечтаний и желаний, как у возможностного человека. Как правило, процедурный человек идет к цели последовательно и целенаправленно, планомерно, четко соблюдая дедлайны. Дедлайны нарушаются только тогда, когда в план по реализации задуманного вмешиваются новые, неотработанные элементы. Очень часто для процедурного человека новые, незнакомые задачи и события являются значительным стрессовым фактором, особенно если это усиливается форс-мажорными обстоятельствами ситуацией неопределенности и хаотизации. Аккуратность, организованность и последовательность процедурного человека закономерно проявляются в его характере. В целом он производит впечатление аккуратного, дисциплинированного, спокойного, ответственного, серьезного и организованного человека. Особенности характера также проявляются и в невербальном общении. Жестикуляция довольно скромна, концентрируется в пространстве перед собой, последовательно подчеркивает элементы высказывания и маркирует наиболее важные сообщения. Жесты, чаще резкие, перечисляющие, рубленные, неплавные. Речь равномерная, монотонная, с постоянным ритмом, подчеркивает только особо важные критериальные слова и информацию. Процедурность способствует формированию в картине мира человека дуальности, четкого разделения и обособления правильного и неправильного, хорошего и плохого, черного и белого, нужного и бесполезного. Процедурность способствует приверженности к условно-консервативным ценностям безопасность, надежность, дисциплинированность, ответственность, предсказуемость, долг, качество профессионализм, организованность, сплоченность и другие. Процедуры также связаны с такими тенденциями характера, как авторитет, организованность, ответственность, справедливость, контроль, безопасность, надежность и другие. На бытовом уровне ярко процедурного человека называют занудой и педантом. Народный фольклор, отдавая дань процедурам, гласит — Семь раз отмерь, один отрежь. Храни порядок, и порядок сохранит тебя. Внешний вид и окружение. В целом, внешний вид, окружение и близкие контексты достаточно консервативны, традиционны и оцениваются с точки зрения таких критериев, как «так положено», «традиционно», «как обычно», «так принято», Знакомо, безопасно, привычно. Одежда и внешний вид строго контекстуальны, соответствуют обстановке, традиционны и никогда не выделяются на общем фоне. Одежда ухожена или, по крайней мере, поглажена, почищена, при необходимости отремонтирована, в целом однообразно и старомодно. Предпочитаемые тона одежды темные, одноцветные, Так же, как и у рефлексивного человека, есть тенденция к привыканию к любимым вещам, ношение которых входит в привычку. Одежда всегда сложена, специальный шкаф, полки, гардероб и прочее. Никогда не валяется, если валяется, то всегда на одном месте. Ухожено, постирано и отсортирована. В квартире и на рабочем месте всегда порядок, Все лежит на своем месте, чисто и прибрано. Порядок строго соблюдается по всему офису или квартире. На кухне, в гостиной, в кабинете, в спальне, в детской, в гардеробной и даже в кладовке. Вещи упорядочены, последовательно сложены, иногда даже описаны. Вещи и предметы быта теряются в квартире крайне редко, даже находясь в другом месте – Процедурный человек всегда знает, где и что у него находится. Клининг производится регулярно и ответственно. В редких случаях и при присоединении к процедурам рефлексии наблюдается другая тенденция к накопительству и собирательству вещей. Образ жизни и характерное поведение. Характер общения с людьми можно описать стремлением организовать и упорядочить их и свою деятельность. Коммуникация формальна, структурна, последовательна, малоэмоциональна и строится на таких установках, как «делай так, как мне знакомо и я умею», чем надежнее, тем лучше, все должно быть предсказуемо. Образ жизни связан со следованием правилам, принципам, традициям, предписаниям. Распорядок дня чаще всего традиционен и малоизменчив, алгоритмичен, однообразен и упорядочен. В нем всегда есть четкое расписание и жесткие планы. Считает более важным следовать устойчивым паттернам, чем изучать и создавать новые. Унификация всегда предпочтительна разнообразию. Это приводит к тому, что процедурный человек будет достигать цели с помощью весьма ограниченного поведенческого репертуара, однако максимально отрепетированного и проверенного на практике. При этом общение с людьми само по себе больше рассматривается с точки зрения задачи получения необходимой информации, а не эмоций. Процедурному человеку свойственно спокойное, алгоритмизированное, оточенное и последовательное поведение и монотонная речь. Поскольку в его картине мира большое внимание уделяется последовательности, все мысли и действия стремятся к порядку. Это приводит к тому, что процедурный человек может качественно реализовывать лишь незначительное количество дел, многозадачность не для него. Получаемое образование традиционно предполагает наличие в профессии иерархии, большое значение в профессиональной деятельности придается организованности, последовательности, аккуратности и тщательности. То есть образование и профессиональная деятельность больше связаны с организационными, контролирующими, производственными и исполнительскими задачами. Несвойственны профессии, связанные с творчеством, общением, а также предполагающие значительную долю непредсказуемости. Способности и навыки. Принятие решений основывается на отработанных в прошлом алгоритмах анализа и оценки ситуации. Прерогатива и приоритет всегда будут за теми решениями, который субъективно соответствует высокоценимым критериям проверенности, надежности, безопасности. В ситуациях неопределенности, цейтнота, форс-мажорах и авралах решение принимает также, исходя из этих критериев, либо откладывает на неопределенное время. Принятые решения пересматриваются редко. Процедурный человек — всегда составляет план реализации принятого решения, которым он руководствуется. В дальнейшем такие планы недостаточно часто пересматриваются и оцениваются с точки зрения эффективности и соответствия современным реалиям и иногда становятся самоцелью. Решение может быть реализовано только так, а не иначе. Память основана на последовательном запоминании материала — составлении схем и алгоритмов разделения запоминаемого материала на части. В целом, процедурный человек ориентирован на причинно-следственные связи, усиливающие запоминание событий в хронологическом порядке. Поэтому для активизации воспоминаний у процедурного человека рекомендуется восстанавливать хронологическую последовательность событий. Мотивация. Мотивирован в основном необходимостью. Стабильная мотивация возникает при наличии понятной схемы или плана реализации желаемого. Мотивация усиливает уверенность в надежности и безопасности выбранного способа реализации, ослабляет хаотизация и непредсказуемость результата. Чаще предпочитает минимальные, но гарантированные достижения, чем значительные, но призрачные. В отличие от возможностного, у процедурного человека гораздо чаще хватает мотивации для завершения дел. Творчество. В целом, процедурный человек настроен не на поиск нового опыта, творчества и создание нового продукта, а на его модернизацию и улучшение. Часто данный модернизационный процесс — основывается на конкретных примерах знакомого творческого окружения. Творческий процесс организован и структурирован, четко расписан по времени и графику. Таким образом, творческий успех связан либо с организацией собственного творческого окружения, либо со значительным опытом. Творческий кризис связан с состоянием неопределенности, частыми форс-мажорами и потерей творческого окружения и контактов. Конфликт. В конфликте готов отстаивать собственное видение и план реализации имеющейся цели, при этом формальные вопросы могут иметь важное, если не принципиальные значения. Имеет абсолютно точное представление о том, что другим людям можно, а что нельзя позволить себе в коммуникации с ним. При столкновении — чем-то непозволительным, автоматически идет на конфликт. Важно, что эти негласные нормы и правила будут относительно стабильны и постоянны в совершенно разных контекстах, при возникновении которых возникает типовая конфликтная ситуация. Само конфликтное поведение стереотипно, однообразно и повторяется из раза в раз. Достаточно часто можно сохранять конфликт с одним и тем же человеком очень длительное время без желания пересмотреть как свое, так и его поведение и реагирование. Таким образом, базовая стратегия в конфликте — патернизация и структуризация, поиск стабильных и универсальных инструментов воздействия, которые могут работать в разных контекстах. Ценности и критерии Ценности традиционные больше связаны с безопасностью, сбережением, организацией, контролем и дисциплинированностью. Среди них авторитет, анализ, безопасность, бережливость, вежливость, верность, гордость, дисциплина, добросовестность, долг, дружба, забота, знание, интеллект, компетентность, комфорт, контроль, лояльность, надежность, образованность, обязательства, опыт, организованность, ответственность, порядочность, последовательность, постоянство, практичность, предусмотрительность, профессионализм, пунктуальность, работоспособность, рациональность, репутация, самоконтроль, самоуверенность, управление, уравновешенность, спокойствие. Базовые убеждения картины мира Мир предсказуем и структурирован, или должен быть таким. Хаос и неопределенность — это зло, оно должно быть упорядочено и структурировано. Порядок в голове, порядок снаружи. Все достаточно просто, есть плохое, есть хорошее, правильное и неправильное, черное и белое. Все должно происходить по правилам, принципам и законам. Чем меньше личного, тем лучше. В любой ситуации всегда нужно иметь план действий, определяющий мои дальнейшие шаги. Нужно следовать этому плану. Относись уважительно к существующей иерархии. Системой нужно жить, а не бороться. Любые изменения существующей системы возможны лишь в том случае, если очень хорошо обоснованы и определена эволюционная последовательность изменений. Без бумажки ты — таракашка. Дедлайн есть дедлайн, надо успевать. Делаешь одно дело — делаешь хорошо. Делаешь два дела — делаешь среднее. Делаешь три дела — лучше бы ничего не делал. Инициатива должна быть только в рамках должностных инструкций. Если твоего функционала это не касается, не делай. Риск возможен, но только хорошо подготовленный. Можно участвовать только в проверенных проектах с проверенными людьми и с проверенными схемами. Доверять можно тому, что четко определено и проверено, Если формулировка допускает разночтение, то этому лучше не доверять. Последовательное и планомерное движение лучше быстрого и непредсказуемого. Речь и лингвистика. В речи часто используются слова с коннотациями необходимости. Нужно, не нужно, долженствование, должны, не должны и обязательств. обязан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 потом, в конце. Причинно-следственные связи и слова-связки, указывающие на них, поэтому, следовательно, так как, исходя из «если, то» и прочее. Ровный, спокойный, монотонный голос, интонации и скорость речи практически не меняются. Интонационное выделение важных критериев и шагов по их достижению. Невербальные характеристики Мимика маловыразительна, неактивна и спокойна. Интенсивные эмоции редки, более свойственны эмоции печали, отвращения, спокойствия, гнева. Эмоциональное состояние меняется не быстро и предсказуемо. Жестикуляция незначительно подчеркивает последовательность речи и аргументации. Жесты неразмашистые располагаются перед собой и часто символизируют шаги по достижению определенной цели. Отсутствуют лишние и утрированные жестикуляции и суетливые движения. Походка равномерная, движение в едином паттерне, размеренные, спокойные, взвешенные. В выраженных случаях походка военного, хорошая выправка, осанка, широкий и открытый шаг. Стереотипы мышления. Нуждается в предсказуемости, последовательности, надежности, логичности, спокойствии, на что и направлена его коммуникация. Неэффективен в ситуациях неопределенности и смены парадигма и общих установок. Коммуникация и мышление чаще направлены на обмен информацией, а не на эмоции. Мышление оптимизированное, структурное, последовательное, несколько вязкое, со сформированными принципами и системой традиционных ценностей. Хороший навык оперативного и долгосрочного планирования, сильные цели Не любит многозадачности, из-за чего может существенно ограничивать себя в новых целях. Личностные качества характерны для метапрограммы процедуры. Метапрограммный полюс процедуры может иметь разную степень выраженности. Как и прежде, мы выделяем три степени — легкое, средняя и значительная. Как мы уже указывали, каждая степень выраженности метапрограммного профиля способствует развитию тех или иных личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы процедуры характерны следующие личностные качества. Авторитетный, аккуратный, аналитичный, бережливый, беспристрастный, брезгливый, вежливый, верный, воспитанный, галантный, гордый, дальновидный, дисциплинированный, добросовестный, заботливый, замкнутый, Застенчивый, интеллигентный, интеллектуальный, искренний, компетентный, корректный, культурный, ленивый, медленный, методичный, надежный, надменный, обязательный, печальный, организованный, осмотрительный, ответственный, отзывчивый, прагматичный, предусмотрительный, пунктуальный, рассудительный, сдержанный серьезный, скрупулезный, собранный, спокойный, справедливый, стабильный, традиционный, уверенный, хозяйственный, экономный, эрудированный, этичный. Для средней степени авторитарный, бдительный, важный, властолюбивый, внимательный, волевой, высокомерный, гневный, Директивный, жесткий, замкнутый, злопамятный, искушенный, капризный, консервативный, контролирующий, лояльный, мстительный, неприветливый, обстоятельный, огорченный, опытный, основательный, осторожный, ответственный, педантичный, последовательный, практичный, привередливый, Принципиальный, прямолинейный, работоспособный, самокритичный, самоуверенный, сердитый, скептичный, скрытный, скупой, строгий, терпеливый, требовательный, тщательный, упорный, устойчивый. Для значительной степени. Агрессивный, бескомпромиссный, ворчливый, Деспотичный, завистливый, закрытый, инертный, мрачный, обидчивый, одинокий, откровенный, постоянный, правдивый, приземленный, стойкий, суровый, тяжелый, убежденный, угрюмый, упрямый, усердный.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 Влияние на личные и семейные отношения. Процедуры, как метапрограммный полюс, оказывают существенное влияние на установление и развитие личных отношений. Во-первых, все должно быть серьезно, ну или, по крайней мере, не без этого. Для того, чтобы познакомиться с человеком, должны быть существенные основания, а не просто желания. Во-вторых, Нужно точно знать о чем вы собираетесь говорить во время и после знакомства. К тому же постоянно мучит вопрос, а что потом. Тем более что нельзя подходить к каждому встречному и знакомиться с ним. Уже установленные личные отношения будут стереотипные и несколько однообразны. Вчера мы делали это, сегодня это завтра будем заняты этим все же нормально. Зачем что-то менять? Если тебя что-то не устраивает, то ты и меняй. В отношениях большое значение будет придаваться традициям. «А помнишь, как мы?» «А давай с тобой, как раньше?» Будут любимые места совместного времяпрепровождения, любимые блюда, стабильные темы для разговоров и интересов. Эти же аспекты будут отражаться и в семейной жизни — который будет упорядочено, стабильно и размеренно. У каждого члена семьи будут понятны обязанности и зона ответственности. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то воспитывает детей, а каждое воскресенье — шашлыки на даче. При этом никому не позволительно лезть не в свои дела. Такие правила и традиции сложно корректировать и могут регламентировать практически все сферы семейной жизни. Склонность к риску и лояльность Имеют высокий уровень лояльности и низкую склонность к риску. Могут добросовестно выполнять даже то, что внутренне не принимают и считают неправильным. Для таких людей будет актуальным являться вопрос ослабления лояльности, а не ее укрепления поскольку от них бывает достаточно трудно добиться каких-либо существенных изменений в их деятельности. Не доверяет риску, привык действовать наверняка. Профессии и трудовая деятельность. Метапрограммный полюс процедуры направляет профессиональную деятельность человека в сторону решения организационных, контролирующих, аналитических и производственных задач. Организационные задачи – директор по IT, директор службы безопасности, исполнительный директор. Контролирующие задачи – налоговый инспектор, эксперт СЭС, инспектор пожарной безопасности. Аналитические задачи – финансово-экономическая аналитика, сотрудники естественно-научных исследований, аналитик фондового рынка. Производственные задачи. Директор по производству, сотрудник сборочного цеха, мастер по настройке оборудования. Адаптационные механизмы и сублимации. Метапрограмма процедуры возможности достаточно стабильна, а значит ситуации, требующие от процедурного человека яркого проявления противоположного полюса возможности, является значительным стрессовым фактором. Как мы уже указывали, это во многом связано с построением внутреннего плана действий по реализации актуальной цели, который у процедурного человека более стабилен, чем у возможностного. Также свое влияние накладывают особенности мышления процедурных людей, у которых оно в значительной степени более вязкое, чем у возможностных. Более того, Процедуры предполагают последовательность, что приводит к однозадачности, а возможности — многозадачность, что, как мы помним, является существенным стрессовым фактором для процедурных людей. Эти особенности приводят к тому, что переключение данной метапрограммы является достаточно трудным и нестабильным результатом. На основании этих данных, предположим, как будет работать бывший главный бухгалтер, процедуры, неожиданно оказавшийся на позиции креативщика компании, занимающейся организацией праздников и эвент-мероприятий, возможности. Оказавшись на такой должности, бывший главный бухгалтер должен будет решать новые для себя задачи, реализация которых у него будет пропускаться через старые процедурные привычки, связанные с организационными контролирующими и аналитическими функциями. Это закономерно приведет к тому, что новый креативщик будет стремиться занять руководящую, пусть даже и неформально или отстраненную роль в новых проектах, организационные функции. Устанавливать ролевые и иерархические отношения с коллегами и клиентами и максимально возможно контролировать их деятельность и выбор, контролирующие функции, а также долго принимать решения и сравнивать различные варианты сценариев и конкурсов и их характеристик. Аналитическая функция. Факторы адаптации в профессиональной деятельности. Первое. Четко определенная иерархическая структура с понятными должностными инструкциями и полномочиями в иерархической компании с прописанными вертикальными и горизонтальными лифтами. Второе. Прописанные и полноценно реализуемые корпоративные нормы и правила, строгая и устоявшаяся корпоративная культура. Третье. Последовательность и размеренность рабочего дня без форс-мажоров, цитнотов, авралов с понятными итоговыми задачами и заранее установленными дедлайнами. Четвертое. Эволюционные плавные плановые изменения в жизни компании и ее сотрудников. Пятое. Небольшое количество профессиональных задач, позволяющих включиться в них полностью. Факторы дезадаптации в профессиональной деятельности. Первое. Компания с неопределенной хаотично меняющейся гетерархической структурой, позиция с неустановленными должностными инструкциями и функционалом, с внутренней конкуренцией и непонятными критериями карьерного роста. Второе, отсутствие корпоративной культуры или ее формальное декларирование при частых нарушениях и неуважительном отношении к ней. Третье, неструктурированный рабочий график, допускающий частые неожиданности и форс-мажоры. Четвертое непредсказуемые изменения в жизни компании и в ее структуре. Пятое. Многозадачность с необходимостью часто и быстро переключаться от одного вида деятельности к другому. Пример из литературы. Великолепный литературный пример, описывающий поведение человека в метапрограммном полюсе процедуры, приводит Николай Васильевич Гоголь в своем рассказе «Шинель». Именно процедурность помогла главному герою произведения, Акакию Акакевичу, достичь поставленной цели — сшить новую шинель. Приведем отрывок из этого рассказа. Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, по крайней мере, в продолжении одного года.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 Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса процедуры в рекламе и брендинге в основном концентрируется на таких аспектах, как организованность, последовательность, предсказуемость, забота и комфорт. Приведем примеры использования процедуры в различных брендах и слоганах. Мы измеряем сотые доли секунды который отделяет победителя от участника. Омега, часы, рекламный лозунг официального хронометриста Олимпиады в Сочи, 2014 год. Забота о руках, которые заботятся обо всем. Невея, кремы для рук. Слоган на территории Российской Федерации, 2013 год. Для тех, кто в деле. Ленова компьютеры. Глобальный имидж девиз. 2013 год. Мы ничего не обещаем. Мы гарантируем. Рено Логан. Автомобиль, на который дается пятилетняя гарантия. Слоган для Российской Федерации. 2012 год. Я слежу, чтобы москвичи говорили бесплатно. МТС. Оператор связи. Слоган тарифа «Супер 0 в Москве». От лица боксера Николая Валуева. 2012 год. Угадать с подарками несложно, если знать, где их выбирать. Мега. Семейные торговые центры. Предновогодние хедлайны и слоганы. 2011 год. Рецептов кофе много. Кнопка одна. Бош Тасима. Кофе-машины. Слоган для Российской Федерации 2011 год. «Без перерыва на обед и прочих неожиданностей». Робокасса. Электронная платежная система. Имиджевый девиз. 2011 год. Первый взгляд, второй взгляд, третий взгляд. «Я знаю, что ты на меня смотришь». Диваш. Косметика. Слоган на территории Российской Федерации. 2011 год. Людей не изменить, но можно изменить их рабочий процесс. Серебро. Инструменты для рекламного бизнеса. Реклама в Рунете. 2011 год. Качество. Когда можно не притворяться. Китон. Мужские костюмы. Слоган в Москве. 2011 год. Своих клиентов мы знаем давно. Некоторых сколько себя помним. Возрождение. Банк. Имиджевый слоган. 2011 год. Первое. Цены уменьшить. Второе. Скидки увеличить до 30%. Третье. Подарки каждому покупателю. Генеральный директор. Ю.К. Золотой Прайд. Золотой Прайд. Сеть ювелирных салонов. Россия. 2009 год. Всего одна остановка, и вы в Лос-Анджелесе. Всего, Всего одна остановка, и вы в Сан-Франциско. Всего одна остановка, и вы в Лас-Вегасе. American Airlines, авиакомпания. Реклама в России, 2009 год. Пожалуйста, пристегивайтесь. Я знаю, о чем говорю. Drive.ru, автопортал, 2009 год. Слоган от лица манекена для краш-тестов. Дорого внимание. Не безразличие соседей, залог безопасности. Дома стены помогают, а окна и двери поставьте на храну. Информационная программа по обеспечению безопасности граждан при поддержке МВД России и страховой группы Урал-СИП. Сосредоточьтесь на главном. Боярд. Группа компаний по оказанию охранных услуг. Имиджевый слоган «Москва». Это маме, это папе, это мэйби. Мэйби. Бытовая техника. Слоган на территории Российской Федерации, 2009 год. Немецкое качество, безупречный стиль, мужской характер. Борг. Бытовая техника. Имиджевый слоган. 2007 год. КИНО. Четко, ярко, реалистично. Samsung. Линейка плазменных телевизоров КИНО. Слоган рекламной кампании в России 2008 год. Звук, изображение, душа. Panasonic. Производство видео и аудиотехники. Имиджевый слоган. «Мы не идем на компромиссы. Мы идем в морскую пехоту». US Marines. Морская пехота США. Реклама службы в US Marines. Подписываемся под каждым словом. Подпишитесь и вы. Коммерсант. Издательский дом. Слоган подписной компании 2008 год. «Подлинная забота. Путь к истинному наслаждению». И так будет всегда, когда жизнь прекрасна. Four Seasons. Сеть гостиниц. Международные рекламные лозунги. «Мой организует меня. Хочешь тоже?» Esper One. Esper, Esper One. Компактные ноутбуки. Слоган международной рекламной кампании 2008 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые процедурный человек хочет получить ответы. Коммуникация с процедурным человеком имеет свои важные особенности. Прежде всего, вам следует присоединиться к его основным ценностям — организованность, последовательность, ответственность, безопасность и авторитетность, продемонстрировав, что не только вы, но и ваш проект удовлетворяет этим критериям. Следите за степенностью речи, говорите уверенно и размеренно, много не жестикулируйте и не спешите. В вашей презентации вы должны прямо или косвенно озвучить ответы на такие вопросы. Кто занимается организацией этого проекта и почему им можно доверять? Какие конкретные шаги нужно сделать для реализации вашего проекта? Вызывает ли у него какие-либо сомнения план реализации данного проекта? Какие? И как их сразу можно исправить? На каком этапе реализации данного проекта вам необходима его помощь? Какие еще формальности и вопросы его интересуют перед тем, как включиться в проект? Итоги.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 Чрезмерное стремление к консерватизму, безопасности и надежности. Недоверие ко всему новому. Второе. Отсутствие переговорной гибкости и нежелание искать индивидуальные решения и варианты в спорных ситуациях. Третье. Неэффективны в нестандартных ситуациях, ситуациях неопределенности и многозадачности. Не любят быстрые перемены. Четвертое. Мало ориентированы на людей и личностный фактор. Важнее процессы и информация, чем люди. Плюсы процедур. Первое. Организованность, основательность, структурность и упорядоченность. Четкая картина мира и стабильная традиционная система ценностей. Второе. Почтительное отношение к принципам, нормам, правилам, законодательству. Высокий уровень ответственности. Третье. Хорошее планирование и целеустремленность. Сторонники последовательных событий и постепенного эволюционного развития событий. Четвертое. Стабильность и уравновешенность. Ориентация на процессы и информацию в коммуникациях. Возможности. Общая характеристика. Субъективные отношения к действиям и общий стиль реагирования возможностного человека характеризуются стремлением к созданию и поиску новых впечатлений и опыта, идей, продуктов, эмоций, ощущений и прочего, коммуникации, разнообразию, креативу и творчеству, оригинальности и предприимчивости. Как мы уже говорили, у возможностного человека внутренний план действий при планировании реализации цели весьма гибок и нестабилен. Это приводит к тому, что процессы поиска и оценки информации в ситуации принятия решений, а также поведения при реализации принятых решений приобретают свойства неструктурированности, хаотичности, гетерархии и переменчивости. В целом, все это в значительной степени характеризует большинство аспектов жизни возможностного человека. Его базовые стремления ⁇ думать, действовать и жить разнообразно с минимальным количеством ограничений, обязательных процедур и условностей. Поскольку у возможностного человека переключение внимания с одного объекта на другой, с одной цели на другую, происходит быстро, То планирование и целеполагание непостоянно. При большом количестве открытых целей лишь некоторые из них достигаются, поскольку цель перестает быть актуальной, перестает интересовать на полпути ее реализации. Таким образом, возможностный человек идет к цели непоследовательно и неравномерно, редко соблюдая дедлайны. Иногда для таких людей Больше важна возможность достижения цели, а не само ее достижение. Жесткая регламентация, рутинные и заезженные процессы и задачи могут являться для возможностного человека значительным стрессовым фактором, особенно при длительном пребывании в таких условиях. Гибкость, коммуникабельность, оригинальность возможностного человека ярко проявляются в его деятельности и характере. В целом его можно охарактеризовать как творческого, любопытного, деятельного, контактного, спонтанного, инициативного и увлекающегося. Жестикуляция разнообразна, хаотична, чаще центробежна, с широким диапазоном движений, больше плавная. Тело более расслаблено по сравнению с процедурным человеком, осанку держит редко. Мимика богата, интенсивна, разнообразна. В голосе — частые перепады в интонациях, громкости и тембра голоса. Часто нарушается паттерн скорости речи. Скорость речи то быстрая, то медленная. Интенсивно выделяет значимые слова и критерии. Метапрограмма «Возможности» способствует формированию в картине мира человека стремления к разнообразию и поиску нового опыта с нечеткими границами того, что хорошо и плохо, правильно и неправильно, полезно и вредно, и приводит к приверженности современным постмодернистским ценностям, таким как общение, веселье, творчество, легкость, гибкость, поиск, раскрепощенность, эмоциональность, свобода, индивидуалистичность и прочее. Возможности, связанные с такими качествами характера, как контактность, креативность, харизматичность, лидерство, игривость, самореализация, свобода, сексуальность и другие. На бытовом уровне человека с выраженной метапрограммой возможности называют «рубаха-парень» бесшабашным и безбашенным человеком. Внешний вид и окружение. Внешний вид, окружение и близкие контексты разнообразны, стремятся выйти за рамки условностей и традиций, и оцениваются с точки зрения таких критериев, как нестандартно, необычно, комфортно, удобно, свободно, по-разному. Одежда и внешний вид больше соответствуют своим собственным критериям и взглядам, чем контексту и ситуации. Одеждой и внешним видом возможностный человек стремится выделиться на фоне окружающих некоторым не по контексту свободным стилем. Одежда разнообразна — Человек умеет одеваться в разных стилях, предпочитает разноцветную одежду. Нет привычки носить одну и ту же одежду, либо одежда постоянно свободного стиля. Наоборот, есть потребность постоянно обновлять гардероб и надевать новые вещи. Есть тенденция непристально, невнимательно следить за состоянием одежды и ее хранением, Грязная одежда может достаточно долго не стираться и находиться в разных местах. В квартире и на рабочем месте творческий беспорядок. Вещи редко хранятся на своих местах, предметы частого использования находятся на месте, где человек проводит большее количество времени — чайные кружки, книги, бытовые предметы. Уборка в квартире и на рабочем месте чаще проводится стихийно, нечасто, после того, как не был найден очередной нужный предмет. Вещи в доме и на работе периодически теряются, а потом находятся. Даже если возможностный человек знает, что тот или иной предмет необходимо хранить в определенном месте, эти правила редко будут соблюдаться, либо периодически нарушаться. Образ жизни и характерное поведение. Поведенческий стиль и общение характеризуются стремлением к разнообразию, неформальности и необязательности, расширению возможностей и перспектив. Коммуникация открытая, хаотичная, непоследовательная, эмоциональная и строится на таких установках, как «удиви», «заинтригуй», «заинтересуй», Сделай не так, как в прошлый раз, по-новому, можно нарушать условности «это весело», не все так однозначно, жизнь больше похожа на палитру, а не на зебру. На образ жизни сильно влияет тенденции гибкости и хаотичности, расширению возможностей и разнонаправленных, порой никак не связанных между собой интересов и увлечений. Распорядок дня не структурирован и непостоянен, без четкого расписания, однозначных обязательств и жесткого тайминга. Всегда учитывается возможность появления чего-то достойного внимания и при этом незапланированного. Предпочитает исследовать, изучать новые варианты и возможности, а не унифицировать и следовать паттернам и предписаниям. Из-за этого при исполнении тех или иных поручений часто вносит свои дополнительные изменения. Высокая поведенческая гибкость позволяет в значительной степени варьировать способы достижения целей, однако при этом цели и их актуальность очень часто меняются. Возможностный человек начинает одно дело, на полпути отвлекается на другую, потом на третью и четвертую цель. В итоге очень много начатых проектов и целей при незначительном количестве их завершения. Таким образом, завершение проектов и последние шаги по достижению цели для возможностного человека — слабое звено. Однако вследствие высокой переключаемости нервной системы возможностный человек достаточно успешен в ситуациях многозадачности, требующих выполнения нескольких дел, проектов одновременно. В общении в целом больше ориентирован на развитие эмоций и чувства, чем на информацию. Возможностному человеку присуще неуравновешенное, разнообразное, интригующее и исследовательское поведение, эмоциональная речь со значительным количеством интонационных, ритмических и тембровых оттенков. Предпочитает гуманитарное образование, связанное с коммуникацией, исследованиями, творчеством и общественной деятельностью. Большое значение в профессиональной деятельности придает наличию быстрых вертикальных лифтов, независимости, общению, знакомству с новым контентом, людьми, информацией, технологиями и другое. В целом, можно сказать, что получаемое образование — связана с предпринимательскими, творческими, коммуникативными и исследовательскими задачами. Несвойственны профессии с четкими принципами и устоями, консервативными и производственными задачами с высокой регламентированностью деятельности. Способности и навыки Принятие решений основывается на интересе к новому, необычному, неопробованному а также на стремлении минимизировать регламентированность и подконтрольность собственных решений и действий. Прерогатива всегда будет за теми решениями, которые увеличивают окно возможностей и субъективно соответствуют критериям изучения, независимости, новизны и многообразности. Ситуация отсутствия выбора, принуждения — Жесткая регламентация и подконтрольность для возможностного человека являются стрессовыми, поэтому такие ситуации избегаются, либо при попадании в них наблюдается негативизм и саботаж. Реализация решений часто откладывается на некоторое время. Принятые решения нередко пересматриваются и меняются в соответствии с текущими обстоятельствами и ситуацией. При составлении плана реализации решения чаще останавливается на первых шагах, считая, что дальнейшее составление плана не обязательно вследствие быстро меняющихся условий. Очень гибко подходит к инструментам реализации цели, зачастую считая, что цель оправдывает средства. Память. Преимущественно запоминается новая интересная информация, причем сам процесс запоминания не структурирован и хаотичен. Часто отсутствуют правила обучения, понимание того, как нужно учиться для большей эффективности. Процесс обучения не структурирован и хаотичен, что при ярко выраженном метапрограммном полюсе приводит к тому, что его необходимо контролировать. Возможностный человек ориентирован на ассоциативное запоминание. Мотивация. Мотивирован возможностями. Заинтересован в новых сложностях, любит внедряться в новую область. Заинтересован в том, что неизвестно. Мотивирован на исследование и раскрытие многообразия опыта. В целом имеет сложности с долгосрочной мотивацией, легко и быстро зажигается на реализацию проекта, однако также быстро ее теряет и начинает прямо или косвенно избегать погружения в предыдущие контексты, связанные с проектом. Мотивация во многом зависит от стабильности иерархии приоритетов и их ограниченного количества. Стабильная мотивация, означает значит и реализация – возможно только при ограниченном, не расширяющемся количестве интересов. Творчество имеет высокие творческие способности. Творческий процесс является важной составляющей жизни возможностного человека. Он настроен на создание нового, поиск идей, продуктов, подходов. Творчество революционно обязательно содержит новые компоненты, а не просто реализацию тех или иных планов. Творческий процесс часто не структурирован и не регламентирован, идет спонтанно. Творческий успех связан со значимыми эмоциональными состояниями, общением, активным отдыхом, свободой, поиском. Творческий кризис связан с необходимостью, обязательствами, под отчетностью, значительной регламентацией и стандартизацией. Конфликт. В конфликте действует непрямолинейно, является сторонником непрямого, асимметричного, косвенного, скрытого ответа и интриг. Прямая конфронтация не является его сильной стороной, и как только появляются первые признаки поражения в нем — Переходит к кулуарной дипломатии, которой у него больше способностей. Базовая стратегия хаотизации и непредсказуемость созданием обстановки вакуума или недостоверности информации. Ценности и критерии. Ценности связаны с новым исследованиями, свободой, общением, радостью, юмором и творчеством. Среди них азарт амбиции, артистизм, бодрость, веселье, власть, влияние, выгода, выигрыш, гибкость, демонстративность, деньги, дружелюбие, жизнерадостность, здоровье, игра, индивидуальность, инициатива, искусство, креативность, лидерство, любовь, наглость, общительность, оптимизм, оригинальность, подвижность, популярность, привлекательность, развитие, развлечение, расслабленность, самонадеянность, самореализация, свобода, сексуальность, спонтанность, статус, творчество, удовольствие, уникальность, успех, чувствительность, щедрость, эффективность, юмор». БАЗОВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ КАРТИНЫ МИРА Мир непредсказуем, хаотичен и нестабилен. В нем выигрывает тот, кто проявляет наибольшую гибкость. Всегда есть выбор. Если выбирать нечего, то я в этом не участвую. Точное долгосрочное планирование не обязательно, поскольку все может измениться. В этом мире нет однозначных вещей — Все зависит от ситуации и обстоятельств. В жизни есть не только белые и черные полосы, но и большое количество других цветов. Дедлайн — это всего лишь один из поводов закончить проект в срок. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Если вы делаете что-нибудь новое и интересное, я с вами. Стабильность скучна и неинтересна. Все должно развиваться и меняться. Иерархия в отношениях и социуме — это всего лишь очередная условность, которая может ничего не означать. Мир предоставляет множество возможностей, нужно только правильно их использовать. Очень многое зависит от моей собственной инициативы. Одновременно заниматься двумя, даже противоположными вещами — это нормально. Я согласен, но в случае чего я могу передумать. Это не я не сдержал слова, это обстоятельства изменились. Я понимаю, что так нельзя, но давайте попробуем найти индивидуальные варианты решения ситуации. Закон, что дышло, как повернул, так и вышло. Из любого правила есть исключение — это я. Речь и лингвистика. В речи часто используются слова с коннотациями возможностей «можно», «возможно», «могло ли быть» и прочее. Желание – «хочу», «хотелось бы», «желаю» и прочее. И действие – «могу», «умею», «знаю» и прочее. Конструкции с активным залогом и сослагательным наклонением. «Я хочу», если это возможно, «сделать вот так». Возможен ли тот вариант, который я предлагал в самом начале наших переговоров? Частое перескакивание с одной мысли на другую, без завершения раскрытия предыдущей мысли. Мы сегодня смогли заключить договор. Кстати, где Петров? Частое использование комплексных эквивалентов и слов-связок, указывающих на них, то есть «такой как», «который» и «другие». Значительное разнообразие в голосе и частая смена скорости, громкости, ритма и тона голоса. Интенсивное выделение значимых критериев и вариантов действий. Невербальные характеристики. Мимика выразительно, интенсивно и активно, дискретно переключается. Лицо и речь эмоциональны. Часто наблюдаются интенсивные эмоции, причем сменяются они зачастую быстро и непредсказуемо. Наиболее характерны эмоции радости, удивления и спокойствия. Характерна хорошо подвижная шея, частые взгляды в стороны и кивки. Жесты размашистые, центробежные, выражающие и подчеркивающие новые возможности и ресурсы. Частые утрированные движения — подвижная мелкая моторика, лишние движения и общая неусидчивость и неуемность. Эмоциональные состояния меняются не быстро и предсказуемо. Походка неравномерная, торопливая. При этом движения часто не составляют единого паттерна. Части тела двигаются как бы отдельно друг от друга. Часто не следят за осанкой. Стереотипы мышления. Нуждается в изменениях, динамике, интригах, авантюрах и положительных эмоциях. Неэффективен в ситуациях регламентации жесткой и неизменной иерархии. Коммуникации и мышление направлены на получение новых знаний и эмоций. Мышление разнопланово, разнонаправленно, быстро переключаемое, гибкое. Картина мира в сравнении с процедурными людьми — Менее стабильно и более вариативно. При этом в ней мало устойчивых факторов и опыта, имеющих единственно правильную трактовку. Значительная гибкость поведения. Труден процесс концентрации. Трудно сконцентрировать внимание на наиболее важных проектах и процессах. Живет по принципу многозадачности, редко ограничивая себя в открытии новых целей, даже не завершая их. Личностные качества характерные для человека с метапрограммой возможности. Метапрограммный полюс возможностей имеет разную степень выраженности. Каждая степень выраженности данного метапрограммного профиля способствует развитию определенных личностных качеств. Для легкой степени выраженности метапрограммы возможности характерны следующие личностные качества. «Авантюрный», «Амбициозный», «Быстрый», «Веселый», «Влиятельный», «Восприимчивый», «Спыльчивый», «Гибкий», «Деятельный», «Жизнерадостный», «Заинтересованный», «Изобретательный», «Импульсивный», «Коммуникабельный», «Креативный», «Любопытный», «Неунывающий», «Обаятельный», «Оптимистичный», оригинальный, остроумный, открытый, подвижный, позитивный, популярный, предприимчивый, приветливый, радостный, раскрепощенный, романтичный, симпатичный, сообразительный, стильный, творческий, увлеченный, целеустремленный, эмоциональный, артистичный, Любвеобильный, мотивированный, привлекательный, расслабленный, сексуальный, экспрессивный, щедрый, дружелюбный, легкомысленный, страстный. Для средней степени выраженности. Азартный, алчный, бойкий, ветреный, властный, воодушевляющий, говорливый, динамичный, Индивидуалистичный, инициативный, колкий, контактный, наглый, неаккуратный, небрежный, непостоянный, нечестный, подозрительный, пошлый, придирчивый, ревнивый, самонадеянный, харизматичный, хваткий, хитрый, циничный, эгоистичный, энергичный. Статусный, амбивалентный, выносливый, жадный, красноречивый, критичный, нескромный, раздражительный, свободный. Для значительной степени. Аморальный, безответственный, вероломный, демонстративный, дерзкий, идейный, лицемерный, льстивый, неряшливый,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 что позволяет более правильно составлять профиль личности. Влияние на личные и семейные отношения Метапрограммный полюс возможностей увеличивает стремление к разнообразию в личной и семейной жизни как внутри, так и вне системы. В основном не испытывает сложностей в знакомствах и имеет широкий круг общения. Общая стратегия установления и поддержания личных контактов основана на интриге и сопутствующих ей аспектах коммуникации. Ее важно продемонстрировать при знакомстве и сохранить при имеющихся длительных отношениях. Понятно, что контекст такой интриги может быть разный и зависит от человека, обстоятельств и других факторов. Однако исчезновение интриги в том или ином роде всегда приводит к ухудшению отношений. Также метапрограмма возможностей часто приводит к развитию отношений по принципу американские горок». Периоды полного благополучия сменяются периодами конфликтов и разногласий. Склонность к риску и лояльность. Имеет повышенную склонность к риску и азарту при сниженном уровне лояльности нуждается в периодическом контроле лояльности и внешнем наблюдении при доступе к азартным контекстам. Желательно профилактировать и не допускать срывов лояльности в принципе, поскольку однажды, почуя вкус азарта, таким людям трудно вернуть предыдущий паттерн. Профессия и трудовая деятельность Метапрограммный полюс возможностей направляет профессиональную деятельность человека в сторону решения творческих, коммуникационных, исследовательских и лидерских задач. Творческие задачи — художник, дизайнер, актер и другие. Коммуникационные задачи — журналист, продавец, переговорщик и другие. Исследовательские задачи — ученый, исследователь, преподаватель и другие. Лидерские задачи, высшие руководители, стартапы, тренеры. Адаптационные механизмы и сублимация. Как мы уже говорили, наличие жесткой регламентации в деятельности является для возможностного человека серьезным стрессовым фактором. Об этом более подробно сказано в предыдущем разделе. Однако еще раз подчеркнем те факторы, которые важно учитывать при анализе адаптационных профессиональных механизмов и сублимаций. А. Трудности волевой концентрации усилий на строго ограниченном аспекте в деятельности. Стремление к разносторонности часто приводит к небрежности и невнимательности. Б. Нежелание следовать четко прописанным нормам и правилам. Имеется тенденция либо избегать регламентированных ситуаций, либо стремиться найти лазейки, позволяющие безнаказанно нарушить установленные регламенты. В. Стремление к равноправным, а не иерархичным профессиональным контактам. С трудом подчиняется, а при реализации поручений – часто вносят в него существенные элементы собственного видения. На основе перечисленных особенностей опишем, как будет работать бывший креативный директор, возможности, по какой-то причине оказавшись на позиции бухгалтера, процедуры. На этой позиции у нового бухгалтера высшие перечисленные особенности будут в значительной степени влиять на его профессиональную деятельность а именно, будут часто совершаться ошибки, в основном по невнимательности, отторгаться, критиковаться, либо показательно не приниматься имеющиеся стандарты, работы, отчетности и другого. А также будут возникать вопросы относительно иерархии в отделе. Авторитет руководителя больше будет зависеть от его личностных, а не профессиональных качеств. Также будет наблюдаться стремление к созданию в отделе неформальных равноправных отношений. Эти нюансы будут накладываться и преломляться через стремление к решению творческих, коммуникативных, исследовательских и лидерских задач и определять его стиль работы. Это означает, что новый бухгалтер будет участвовать и организовывать в бухгалтерии те или иные творческие мероприятия, творческие задачи. При невозможности сделать это, будет направлять свое внимание на личностные интриги, неформальные общения и нерабочие дела в рабочее время, коммуникативные задачи. Предлагать возможные варианты улучшения тех или иных рабочих аспектов, исследовательские задачи, и стремиться занять роль неформального лидера или серого кардинала. Факторы адаптации в профессиональной деятельности 1. Творческая позиция с широкими возможностями проявить себя и незначительным количеством отчетности и регламентации. 2. Относительно свободный рабочий график, позволяющий периодически производить в нем перемены и корректировки. 3. Третье. Многозадачность с необходимостью часто и быстро переключаться от одного вида деятельности к другому. Четвертое. Неформальные отношения в коллективе и возможность горизонтальной и вертикальной коммуникации в ходе рабочего процесса. Пятое. Работа с оценкой за результат, не требующей реализации заранее прописанной процедуры. Факторы дезадаптации – профессиональной деятельности. Первое. Рутинная позиция со строго ограниченным функционалом и постоянной деятельной отчетностью. Второе. Жестко регламентированный рабочий график и рабочий день без возможностей изменения и корректировок, его размеренность и неизменность. Третье. Небольшое количество профессиональных задач, требующих полной включенности в процедуру их реализации и контроля его этапов. Четвертое. Формализованные отношения в коллективе с жесткой корпоративной культурой и иерархией, не позволяющие вести диалог с представителями других уровней. Пятое. Позиции с постоянным контролем рабочего процесса и качество выполнения этапов рабочего задания. Пример из литературы. Метапрограммный профиль возможностей в классической литературе описывается достаточно часто. Предлагаем вам остановиться на писании характера Анатолия Курагина из классического произведения Льва Николаевича Толстого «Война и мир». «Позвольте мне вам представить брата, Беспокойно перебегая глазами с Наташи на Анатоля, сказала Элен. Анатоль, который вблизи был так же хорош, как и издали, подсел к ней и сказал, что давно желал иметь это удовольствие еще с Нарышкинского бала, на котором он имел удовольствие, который не забыл видеть ее. Курагин с женщинами был гораздо умнее и проще, чем в мужском обществе. Он говорил смело и просто, и Наташу странно и приятно поразило то, что не только не было ничего такого страшного в этом человеке, про которого так много рассказывали, но что, напротив, у него была самая наивная, веселая и добродушная улыбка. Курагин спросил про впечатление спектакля и рассказал ей про то, как в прошлый спектакль Семенова игра и упала. — А знаете, графиня, — сказал он, вдруг обращаясь к ней, как к старой, давнишней знакомой. — У нас устраивается карусель в костюмах. Вам бы надо участвовать в нем. Будет очень весело. Все собираются у Карагиных. Пожалуйста, приезжайте, право, а — проговорил он. Говоря это, он не спускал улыбающихся глаз с лица, шеи, соголенных рук Наташи. Наташа, несомненно, знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но почему-то ей тесно и тяжело становилось от его присутствия. Когда она не смотрела на него, она чувствовала, что он смотрит на ее плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтобы он уж лучше смотрел на ее глаза. Но, глядя ему в глаза... Она со страхом чувствовала, что между им и ей совсем нет той преграды стыдливости, которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял ее за голую руку, не поцеловал бы ее в шею. Они говорили о самых простых вещах, и она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с мужчиной. В одну из минут неловкого молчания, во время которых Анатоль своими выпуклыми глазами спокойно и упорно смотрел на нее, Наташа, чтобы прервать это молчание, спросила его, как ему нравится Москва. Наташа спросила и покраснела. Ей постоянно казалось, что что-то неприличное она делает, говоря с ним. Анатоль улыбнулся, как бы ободряя ее. «Сначала мне мало понравилось, потому что что делает город приятным? Симпатичные женщины, не правда ли? Ну а теперь очень нравится», — сказал он, значительно глядя на нее. «Поедете на карусель, графиня?» «Поезжайте», — сказал он, — и, протянув руку к ее букету и понижая голос, сказал по-французски. «Вы будете самой красивой. Приходите, дорогая графиня, и в качестве гарантии дайте мне этот цветок». Наташа не поняла того, что он сказал, так же, как он сам, но она чувствовала, что в непонятных словах его был неприличный умысел. Она не знала, что сказать, и отвернулась, как будто не слышала того, что он сказал. Но только что она отвернулась, она подумала, что он тут, сзади, так близко от нее. «Что он теперь? Он сконфужен, рассержен? Надо поправить это?» — спрашивала она сама себя. Она не могла удержаться, чтобы не оглянуться. Она прямо в глаза взглянула ему, И его близость, и уверенность, и добродушная ласковость улыбки победили ее. Она улыбнулась точно так же, как и он, глядя прямо в глаза ему. И опять она с ужасом чувствовала, что между ним и ею нет никакой преграды. Лев Николаевич Толстой. Война и мир. Рекламные слоганы и бренды. Использование метапрограммного полюса возможности в рекламе и брендинге в основном концентрируется на таких аспектах, как свобода, успех, необычность, фантазия, возможности. Приведем примеры использования возможностей в различных брендах и слоганах. Расправьте крылья и летите. Air Malta. Авиаперевозки. Мальта. «Пространство для всех ваших приключений». Peugeot Партнер ТП. Машина для всей семьи». 2009 год. «Лучшие идеи, те, которых еще не было Citroën «Ситроэн DC-3. Автомобиль. Реклама на территории Российской Федерации. 2011 год». «Делая это возможным». «Нордея Банк. Имиджевый девиз». «Это будет полный бананас. Уже хочу». «Джуси фрут. Жевательная резинка. Рекламная кампания в России. 2007 год». «Если бы мы делали детское шоу, оно бы выглядело кроваво». «Thirteen Street. Телеканал ужасов и триллеров. Рекламный лозунг в Европе. 2007 год». «Будет что вспомнить. Мягко говоря». Мягков, Имиджевый слоган. 2007 год. Освежает воздух, освежает эмоции. LG Aircool. Корейские кондиционеры. Слоган рекламной кампании в России. Два ядра. Делай больше. Intel Core 2 Duo. Двухъядерный процессор. Рекламный девиз в России. 2006 год. Остров Дизель. Страна безрассудных, Родина смелых. Добро пожаловать на остров Дизель. У нас пока не самый большой бардак в мире, но мы себя еще покажем. Мы основали новую уникальную нацию. Присоединяйся и стань гражданином в магазине «Дизель» на Петровке-16. «Дизель. Молодежная одежда. Международная реклама. 2011 год». «Живи свободно». Левайс, джинсы. Международный рекламный слоган. 2008 год. Воображение гуляет. Кампер. Прогулочная обувь. Международный имиджевый слоган. С нами вы полюбите свои зубы. Стоматологический слоган. Мебель для индивидуальностей. Мистер Дорс. Встроенная мебель. Слоган рекламы в России, 2007 год. «Восполняем недостатки радости». Экспедиция, магазин экипировки и подарков для охотников, рыболовов, туристов, автомобилистов. Имиджевый слоган. «Попробуй вкус солнца». Гламур, сэншайн арома, дамские сигареты. Рекламный слоган в России, 2009 год. «Начни свою революцию!» Карера и Карера. Ювелирное украшение Международный рекламный лозунг 2008 год Нереально сытный батончик Сникерс Шоколадный батончик Слоган рекламной кампании в России Выступаю без страховки Для неутомимых авантюристов Perfect Fit Корм для кошек Хедлайн рекламной кампании в России — 2007 год. Подстройка и ведение. Вопросы, на которые возможностный человек хочет получить ответы. Заинтересовать возможностного человека новым предложением достаточно просто, однако при этом надо помнить про его некоторую необязательность и суметь ее избежать относительно вашего предложения. Вам нужно, чтобы он составил о вас впечатление как о творческом, оригинальном, успешном и общительном человеке, а о вашем предложении или проекте как о новом, перспективном и при этом простом в реализации предложении. Ваша задача — воодушевить его, внушить энтузиазм и, между делом, взять с него обязательство помочь вам чем-то конкретным в ближайшее время. В вашем разговоре — должны прозвучать ответы на следующие вопросы. Кто вы такой и в чем заключается ваш успех и оригинальность? В чем заключается оригинальность вашего предложения и какие бонусы он принесет вашему партнеру, когда будет реализован? Сам процесс реализации данного проекта простой и несет вам и вашему партнеру существенные выгоды. То есть в процессе реализации проекта ваш партнер получает дополнительные бонусы, которые может использовать где и как угодно. Какие первые шаги по проекту делаете вы, а какие лучше получатся у него? Когда вы сможете снова встретиться, чтобы обсудить первые результаты ваших и его действий? Итоги.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 Склонность к необязательности и непоследовательности. Высокая вероятность изменения точки зрения в зависимости от ситуации и конъюнктуры. Второе. Тенденция недоделывать дела до конца трудно завершает проекты и редко укладывается в дедлайны. Третье. Трудности в следовании установленным правилам, алгоритмам и процедурам, традициям, иерархии. Желание их игнорировать и обходить. Четвертое. Трудности в расстановке приоритетов и слабые навыки концентрации внимания и усилий в одной точке. Плюсы возможностей. Первое. Высокие творческие, коммуникативные и лидерские данные. Незашоренность и открытость картины мира. Ориентирован на людей и коммуникацию. Имеет широкий круг знакомств и контактов. Второе. Стремление к поиску новых идей, вариантов, нестандартных ситуаций и оригинальных путей. Третье. Поведенческая и мыслительная гибкость, находчивость и приспособляемость. Четвертое. Предприимчивость и инициативность. Эффективен в нестандартных ситуациях, стрессоустойчив. Метапрограмма поиск и использование информации. Выявление и диагностика. Выявление метапрограммы поиска и использования информации, как и всех остальных, основывается на определении описанных нами признаков и паттернов. Как и раньше, представим вам несколько скрининговых вопросов для определения данной метапрограммы. Вопрос первый. Вы не готовите речь предварительно для того, чтобы выступить с небольшим сообщением перед аудиторией? Возможности. Ответ «да». Процедуры. Ответ «нет». Вопрос второй. Вы предпочитаете многозадачную работу, чем одноплановую? Возможности. Ответ «да». Процедуры. Ответ «нет». Вопрос третий. Предпочитаете ли вы позицию, в которой полномочия и ответственность четко определены? Должности широкими возможностями и большой ответственностью. Возможности. Ответ нет. Процедуры. Ответ да. Вопрос четвертый. Вам предпочтительнее, чтобы вам подробно объяснили, как конкретно необходимо выполнить поставлены перед вами задания, чем предоставили возможность для творчества? Возможности — нет. Процедуры — да. Вопрос пятый. В своей профессиональной деятельности вы больше ориентированы на результат, чем на соблюдение инструкций и проверенные временем стандарты? Возможности. Ответ — да. Процедуры — ответ — нет. Вопрос шестой. При достижении цели вы равномерно распределяете свои усилия во времени, исключая авралы и непредвиденной ситуации. Возможности. Ответ. Нет. Процедура. Ответ. Да. Вопрос седьмой. Вас больше интересует налаживание существующих и уже проверенных бизнес-процессов, чем поиск новых путей достижения цели. Возможности. Ответ. Нет. Процедура. Ответ «да». Вопрос восьмой. Вы считаете себя человеком больше склонным к структурированию и упорядочиванию информации, чем к творчеству и креативу? Возможности. Ответ «нет». Процедуры. Ответ «да». Вопрос девятый. Вы предпочли бы работать на небольшой оклад и значительные проценты от результата, Чем на значительный оклад и небольшие проценты? Возможности: ответ да. Процедуры, ответ нет. Вопрос десятый. Есть ли у вас склонность к регулярному ведению ежедневника, странички в социальной сети или дневника блога? Возможности. Ответ нет. Процедуры, ответ да.